Далее, сегодняшнее общество для того, чтобы оплатить свои конкретные расходы, фактически породило глобальную организованную преступность и прежде всего наркомафии, наркобизнес, который инспирирована прежде всего мировым сообществом, мировым правительством. И это колоссальный источник наличных денег которые, в свою очередь, обращаются в больше большую цифру безналичных денег. Но ну и существуют еще различные системы выжимания соков, гигантского выжимания соков из того самого человечества, которое уже надо держать не на уровне 50-килограммового раба, катающего там плашки и камни, с него что получишь? Надо дать ему какое-то образование, одеть его в пиджак, сделать его способным встать к станку, там работать даже на компьютере, и тогда с него можно получить в тысячу в раз больше, чем с какого-нибудь там несчастного папуаса или нелота, который эти самые пирамиды строил. Поэтому общество превратило Четыре, может быть, 4,5 миллиарда человек просто в неких дойных коров, которые в той или иной форме оплачивают, ну и свой и труд, своим трудом, трудом не родившихся поколений, все они там полностью запроданы, как пшеницы, еще не поднявшиеся на корню, оплачивают проект этого мистического социума, заменившего царя первоосвященника. Вот нынешняя ситуация возникла в ходе целого ряда псевдо-революций, которые должны были компенсировать издержки архаической, бюрократической модели. Естественно, что возникает вопрос о о детальном устройстве такого общества. Но мы неизбежно должны поговорить о традиционных функциях человека, человека как такового. Мы все время говорим жрецы, жрецы, а ведь есть еще кроме них и воины есть них еще местники есть совсем, так сказать, простые незаметные существа, которые вообще даже каких-то кастовых функций лишены. Шудрали и пролетали. Как вот они, эти традиционные функции, соотносятся. Общество, тем ли, о котором мы говорим, или архаическим. И если это архаические функции, то имеют ли они самостоятельное бытие, переходят ли они в наше время, имеют ли они значение в нашем социуме. О жрецах мы говорили много. О жрецах мы говорили много, и мы, в общем, уже принесли к пониманию, что функция жрица это созрицательная. Вторая функция, носящая сакральный характер, это функция деструкции, чистой деструкции, которая принадлежит Воины. Мистерия воина это деструкция, это разрушение. И естественно, естественно, чтобы разрушать, что бы ни было вокруг себя, воин должен быть готов к тому, чтобы разрушить себя самого. Есть только две как бы таких, ну, глобальных физических силы или вектора или моделей действующих в человеке. Одна консервативная, связанная с созерцанием, другая деструктивная суицидария, то есть жречество созерцает небо без звезд, И воспринимает себя как прямое воплощение великого существа. Стремится к этому, реализует дорогу к нему. То есть, почему оно созерцает? Да потому что общество, не, о, жречество не хочет. Или в лице его жречества человек не хочет, чтобы Тахар, чтобы вечно вращающееся время его стерло. Не хочет. Он хочет быть вечным. Поэтому он созерцает эту вечность и созерцает стремится стать вот этим невоспринимающим существом блаженством, которым имя она. Это естественно вот высшее мистериальное жречество. Ему естественно противостоит контрвектор, вектор суицид. То есть человек хочет разрушить чертовой матери себя, хочет чтобы его не было и ничего не было. И эта экстатическая воля к самоубийству есть вторая противостоящая вот это воле к утверждению в вечности сакральный вектор, который живет в касте воинов. Ну, а традиция нам говорит, что ниже этого это уже как бы неинтересно. Там просто полные существа, там, ну, ремесленники, торгаши, там, Не знаю, они просто как бы участвуют в тени этой вот верхней жреческой. То есть жреческое это утверждение, а ремесленник или торгаш, он тоже не подтверждается. То есть ему нужно воспроизвестись, там семья, воспроизводство, э, определенный там минимум заработной платы, Вот такие моменты, то есть уже как бы социальная интерпретация этой первичной сакральной жреческой функции утверждать. Поэтому, естественно, третье сословие, баща, оно является союзником жречества. Союзником жречества. То есть они там внизу, они, э, конечно, за все хорошее против всего плохого. А все хорошее об этом знают жрицы. А вот между ними такая прослойка неудержимых, неукротимых демонов Которые пышут огнем Раджас стихии огня, стихия энергии Стихия взрыва, суицида, убийства Умей нести смерть и принимать ее Вот лозунт Ну, а ниже вот этих вот социальных стабилизаторов или как, э, каких-то классификаторов социальных третьего сословия находятся уже совсем такие люди, которым нечего не терять кроме своих цепей, плафмотов и так далее, суды, трорезь, просто они ничего не имеют ломают свои удобности. И, в общем-то, несчастные существа, которые, с одной стороны, конечно, хотели бы пожить, но, с другой стороны, инерентно присущая им жизнь настолько скверная, что где-то она все время как молоко прокисает в них. Они все время на грани некоего суицида, Как биологические существа, они слишком слабы, чтобы кончать с собой, но как коллектив они деструктивны, они, так сказать, вот все время на грани срыва в некий распад. И как ни странно, в силу этих свойств каста шутеров, пролетариев, является союзником войков. Это очень странно, это парадоксально, но железная логика нас приводит именно к этому. Пролетариат находится в инстинктивном союзе э, как бы симфонии, такой социальной симфонии свой. Но мы знаем, что вои это аристократ, феодалы. А пролетариат вроде бы в 2017 году мочил всех аристократов, феодалов, помещиков. Как же так? Здесь небольшой, конечно, э, есть подлог в результате целого ряда неточностей, накоплений массы неточностей и, в общем, э, мы плохо как бы отсеиваем факты реальной истории от того, что нам преподносят. Я вам напомню, что у товарища Кровского служило 70 тысяч офицеров царской армии, что... Практически 90% дворянского сословия стало под красные знамена. А вот кто был, например, у Деникина? Ну, приказчики там всякие с нафабринами усами. Ну, конечно же, были там э, идеалисты, допустим, консервативно-монархического строя. Ну люди, которые верили в учредительные собрание, там гимназисты всякие. Посмотрите, какое огромное количество дворян пережило революцию и гражданскую войну. Нам колят глаза двумя-тремя фамилиями э, Фито Шаховских, но это же Киденбургская знать, которая в силу узкой цеховой, можно сказать, корпоративной солидарности была привязана к судьбе пращей династии. А к дворянству это не имеет никакого отношения. Дворянство как таковое в России царя ненавидело. Я ответственно говорю это, потому что царь лишил дворян средств кушествования в 1861 году. Он отнял у них крепостных. Что произошло после этого? Екатерина давала-давала дворянский вольности, и все пошло прахом. Все прохнуло. После этого ничего не осталось. Рощи вырубались, поместья продавались, библиотеки сгнивали. Оставались, конечно, большие, но быстро лишающие квартиры в городах такие, может быть, нанятые, а может быть там э, у фамильные по контракту. Большие квартиры с стареющими шкафами, в которых зацветали плесенью умные книжки. Короче говоря, произошла люмпенизация дворянского сословия. 80-е 90-е годы дворянское сословие голодало, люмпенизировалось, занималась интеллектуально-пролетарским трудом в виде там преподавания, в виде там, не знаю, инженеры шли, э, там ученые шли. Но вообще-то дворянская каста, она военная, и, конечно, зло их разбирало. Поэтому, хотя они говорили, <coughs> там э, верность, отчизма, дом, молодость, ландея и так далее. Но оказывается, что это говорило, может быть, один из десяти. А девять из десяти оказалось у Троцкого и Сталина.